Глава девяносто пятая. Конечно, есть и другие толкования этого сложного предмета, из которых нас устроит только одно: в начале было слово, и было оно бесконечно.